Самый мрачный период жизни Гитлера 1909-1913 годы ознаменованы полной нищетой и крушением надежд тщеславного молодого человека из Линца. В эти последние годы процветание династии Габсбургов, предшествовавшей ее краху, после чего город уже перестал быть столицей 52-миллионной империи, расположенной в самом сердце Европы. В Вене царила атмосфера веселья и очарования которая всегда выделяла ее среди других столиц мира. Ни один из городов Запада не мог сравниться с ней не только своим архитектурным богатством, но и добродушием, весельем и утонченностью жителей, воспитанных на барокко и рококо. Место, расположенное на берегу Голубого Дуная в окрестностях Венского леса, среди холмов, покрытых золотисто-зелеными виноградниками, представлялось чудом природы, захватывало воображение приезжих, а Венсов заставляло поверить в то, что Всевышний к ним особенно благосклонен. Отовсюду лилась изумительная по проникновенности музыка Гайдена, Моцарта, Бетховена и Шуберта, гениальнейших композиторов, которых когда-либо знала Европа. А последние годы, в разгар бабьего лета, постоянно звучали пленительные вальсы любимца Вены и Агана Штрауса. Людям, которым выпало счастье с детских лет любоваться пышным барокко, Сама жизнь представлялась неким сном. Жители Вены дни и ночи беззаботно кружились в вальсе и потягивали вино, мило болтали в уютных кафе, слушая музыку и прибавив в мире грез, посещали драмтеатр, оперу, оперету, предавались любви. Другими словами, большую часть своей жизни посвящали удовольствиям и мечтам о них. Конечно, кому-то надо было управлять империей, руководить армией и флотом, прокладывать коммуникации, заниматься бизнесом и просто трудиться. Однако немногие из венцев работали сверхурочно и даже полный рабочий день. Безусловно, и здесь существовала так называемая «изнанка жизни». В Вене, как и в других городах, имелись бедняки, которые жили в трущобах, недоедали и плохо одевались. Однако, будучи самым крупным промышленным городом Центральной Европы и столицей Австро-Венгерской империи, Вена процветала и жители в полной мере пользовались благами этого процветания. Политическую жизнь города контролировала большей частью мелкая буржуазия. Рабочие создали не только свои профсоюзы, но и мощную политическую партию – социал-демократическую. Население города, насчитывавшее в то время 2 миллиона человек, начинало проявлять активность. Демократия приходила на смену существовавшему в века самодержавию Габсбургов – Народные массы получали доступ к образованию и культуре. К тому времени, когда Гитлер, молодой человек без гроша за душой, перебрался в Вену, перед ним открылась перспектива получить высшее образование, либо довольно прилично зарабатывать себе на жизнь, влившись в миллионную армию тружеников, и наслаждаться благами цивилизации, которые столица предоставляла своим жителям. Ведь никто иной, как его единственный друг Кубичек, такой же бедный и неизвестный, как сам Гитлер, уже успел заявить о себе в музыкальной академии. Но молодой Адольф решил не поступать в архитектурный институт. Хотя такая возможность, несмотря на отсутствие аттестата, об окончании средней школы у него была, поскольку молодых людей, отличавшихся особым талантом, принимали и без него. Однако, насколько известно, он не подавал заявления о приеме, Его мало заботило и то, что надо приобрести какую-то профессию или поступить на постоянную работу. Гитлер предпочел перебиваться случайными заработками. Убирал снег, выбивал ковры, служил носильщиком на западном вокзале, а иногда нанимался на несколько дней строительным рабочим. В ноябре 1909 года, почти год спустя после приезда в Вену, в надежде на лучшую судьбу, он был вынужден съехать из меблированной комнаты который снимал по Симон-Денк-Гассе и 4 года обитал в ночлежках или в таких убогих местах, как мужское общежитие в доме номер 27 по Мельдеман-Штрассе в 20-м районе Вены, на берегу Дуная. Голод он утолял похлебкой, которую раздавали в городе благотворительные кухни. Неудивительно, что почти два десятилетия спустя Гитлер писал, С Веной, городом, который для многих является воплощением беспечных радостей, излюбленным местом развлечений, у меня, к сожалению, связаны воспоминания о самом печальном периоде моей жизни. Даже сегодня этот город не вызывает у меня ничего, кроме мрачных мыслей. Вена ассоциируется в моем воображении с пятью годами невзгод и лишения. Пять лет я был вынужден зарабатывать себе на жизнь, сначала в качестве подденного рабочего, а затем скромного художника. Скудного заработка не хватало даже на то, чтобы каждый день утолять голод. Рассказывая о том периоде своей жизни, Гитлер подчеркивал, что постоянно недоедал. «Голод в те годы был со мной неразлучен, словно преданный охранник, ни на минуту не оставляя меня и поглощая все, что у меня было». Жизнь представляла собой вечную борьбу с этим безжалостным другом. Голод, однако, не заставил его искать постоянное место работы. В «Майнкамф» Гитлер поясняет, что им владел мучительный страх мелкого буржуа скатиться до уровня пролетария, выполняющего физическую работу. Впоследствии, при создании национал-социалистической партии, Гитлер использовал этот страх, опираясь в основном на плохо оплачиваемый, и не имеющий своего лидера класс белых воротничков, миллионы представителей которого питали иллюзии, что в социальном отношении они и в любом случае стоят выше рабочих. Хотя Гитлер и говорит, что кое-как перебивался, работая скромным художником, в своей автобиографии он подробно на этом не останавливается, а лишь упоминает, в 1909-1910 годах его материальное положение настолько улучшилось, что ему уже не надо было трудиться простым рабочим. В то время, пишет он, я был независимым скромным чертежником и рисовал акварели. Утверждение это отчасти вводит в заблуждение, как и многое из того, что связано с биографией фюрера, изложенной в «Майнкамф». Хотя высказывания тех, кто знал Гитлера в те годы, не намного достовернее, все-таки удалось воссоздать более точную и наверняка более полную картину. То, что Адольф Гитлер никогда не рисовал дома, в чем язвительно упрекали его политические оппоненты, совершенно очевидно. По крайней мере, нет никаких фактов, подтверждающих, что он этим занимался. Он рисовал маленькие картинки с видами Вены, известные всем достопримечательности столицы, такие как собор святого Стефана, оперу, бургтеатр, дворец в Шон-Брюне. Или римские развалины в парке Шонбрюна. Знакомые уверяли, что Адольф копировал виды с картин старых мастеров, с натуры он, по-видимому, рисовать не умел. Рисунки его ходульные и безжизненные, словно черновые наброски начинающего архитектора. А человеческие фигуры, которые он иногда изображал на фоне зданий, настолько плохи, что напоминают персонажи комиксов. Гитлер, возможно, Продал сотни таких картинок мелким торговцам для украшения стен, продавцам для заполнения рам на выставках, мебельщикам, которые, следуя моде тех дней, иногда прибивали их гвоздиками к спинкам дешевых диванов и кресел. Гитлер не пренебрегал и чисто коммерческими заказами. Часто рисовал рекламные плакаты для лавочников. На одном из плакатов Дед Мороз продавал ярко раскрашенные свечки. Очевидно, чтобы немного заработать на Рождество. На другом – готический шпиль собора святого Стефана, который Гитлер не уставал копировать, возвышался над грудой кусков мыла. В годы своей скитальческой жизни в Вене он походил на человека-богемы. Те, кто знал в то время Гитлера, впоследствии вспоминали, что он носил длинное, до пят потёртое пальто чёрного цвета, похожее на кафтан, подаренное ему венгерским евреям, торговавшим подержанными вещами, вместе с которым Гитлер влачил тосливые дни в мужском общежитии. Рассказывали, что Адольф круглый год не снимал с головы черную же грязную жакейскую кепочку. Спутанные волосы, зачесанные на лоб, как в более поздние годы, лохмами спадали сзади на несвежий воротничок. Гитлер, очевидно, редко стригся и брился, поэтому черная щетина проступала обычно на щеках и подбородке. Если верить Ханишу, внешне Гитлер выглядел довольно неординарно. В отличие от окружавших его отчаявшихся молодых людей, Гитлер не был подвержен порокам юности. Он не курил и не употреблял спиртного, женщинами не увлекался ни из-за какой-то аномалии, как утверждали, а просто из-за врожденной робости. Мне кажется, заметил Гитлер впоследствии в Майнкамп с известной долей юмора, проблески которого были у него столь редки что мои знакомые того времени считали меня эксцентричным. Как и его учителя, они запомнили у Гитлера вызывающий пристальный взгляд, выражающий нечто присущее сильной личности и никак не вязавшийся с жалким обликом немытого бродяги. Они вспоминали, что молодой человек, несмотря на всю свою ленность, когда дело касалось физического труда, был ненасытным книгачеем и проводил за чтением большую часть времени. В то время я читал много и основательно. Все свободное от работы время я отдавал этому занятию. Таким образом, за несколько лет я накопил основательные знания, которыми пользуюсь и сегодня. В Майнкамф подробно обсуждается искусство чтения. Под чтением, правда, я подразумеваю нечто иное, нежели средние представители нашей так называемой интеллигенции. Я знаю тех, кто читает очень много но я с трудом мог бы назвать их людьми начитанными. Естественно, они накупили массу информации, однако их способности не позволяют надлежащим образом расположить и зафиксировать получаемый материал. С другой стороны, человек, владеющий искусством правильного чтения, тотчас же подсознательно отбирает все, что, по его мнению, заслуживает твердого запоминания, поскольку это либо соответствует его цели, либо содержит полезные сведения». Искусство чтения, так же как и самого процесса обучения, состоит в следующем – запомнить главное и забыть все лишнее. Лишь такое чтение можно считать осмысленным и целесообразным. С этой точки зрения мой венский период особенно плодотворен и ценен. Ценен для чего? Гильтер отвечает, что вращаясь среди бедных и бесправных обитателей Вены, он посредством чтения приобрел все те знания, которые потребовались ему в дальнейшей жизни. Вена была и остается для меня самой трудной и одновременно самой основательной школой жизни. Я вступил в этот город почти ребенком, а покинул его взрослым человеком, молчаливым и урюмым. Именно в ту пору сформировалось в моем мире ощущение и философия, которые послужили краеугольным камнем для всех моих будущих действий. И впоследствии мне не надо было учиться многому, что-либо менять коренным образом в дополнение к тому, что я создал. Какие же знания приобрел Гитлер во время тяжких испытаний, столь щедро выпадавших на его долю в Вене? Каковы те идеи, которые он почерпнул из книг и выработал на основании собственного опыта, и которым, по его же словам, следовал практически до конца дней своих? Даже при самом поверхностном рассмотрении ясно, что идеи эти не отличались глубиной и всесторонностью. Зачастую носили гротесковый и нелепый характер, и явно окрашены предрассудками. Однако столь же очевидно, что анализ этих идей весьма важен для данного исторического исследования, как и для мировой истории в целом, поскольку они сыграли не последнюю роль в формировании основ Третьего Рейха, который вскоре предстояло заложить этому начитанному бродяге.